Глава 31. Проплывая через общую гостиную, я узрела несколько мечущихся в панике участниц отбора. Причина была очевидна. Действительно, все девушки оказались с хвостами. «А Лера, что с нами произошло?» Мне наперерез бросилась Нарида и попыталась схватить за руки. «О!» Она в немом изумлении уставилась на меня. «А Лера?» «Вот же демон! Точнее, дьявол! По его вине я оказалась без своего грима. Надо быстрее вернуться в комнату!» «Прошу всех успокоиться!» На середину гостиной выплыла Миаэла. «Очень скоро повелитель сделает официальное объявление о том, что ждет вас сегодня. А пока...» Она обвела взглядом собравшихся девушек, которые уже стали замолкать. «Помните о том, что это часть второго испытания, и оно уже началось». «Что вы имеете в виду?» – спросила Нарида. «Конечно же, то, как вы себя ведете, становится известно морскому повелителю». Миаелла посмотрела вверх, туда, где под куполом висел большой белый шар. «Просто помните, что выдержка и спокойствие в любой ситуации – это обязательные качества для будущей повелительницы». Может, мне тогда устроить истерику? Мысль, не лишённая приятности. Хотя есть подозрение, что я не смогу сыграть правдоподобно. Вот если бы я утром не бросилась, сразу же сломя голову к морскому дьяволу, а дала себе труд подумать. Но мне срочно нужно к Тирсе. Нужен план. А Лера? Меня попыталась остановить Диара. Прости, у меня срочное дело. Я торопилась вернуться в комнату, пока меня еще кто-то не остановил и этим кем то оказался найс бывший муженек тоже щеголял хвостом правда какого то странного грязновато серого оттенка не припомню трионов с таким цветом чешуи алера тебя хочет видеть ваира сообщил найс прямо сейчас что ж я попыталась обогнуть его чтобы открыть дверь в собственную спальню которую он загораживал придется ей подождать у меня совершенно нет желания с ней общаться да очень грубо но формулировка, которую использовал Найс, тоже не была образцом вежливого приглашения. Особенно если учесть, что Ваира не имеет никакого права требовать встречи со мной. Тут, к счастью, дверь в мои покои распахнулась, да еще и стукнула Найса по затылку. На пороге возникла Тирса. Хм, Аняня оставалась человеком, хвоста у нее не было и в помине. Но вот странно, у меня возникло ощущение, что она помолодела. На лице гораздо меньше морщин, да и волосы приобрели насыщенный каштановый оттенок. «Госпожа Алера!» — поклонилась она, увидев меня. «Вас спрашивал Ниор Приави. О!» Тут она сделала вид, что только что увидела Найса. «Вы уже встретились!» Я без помех обогнула Найса, который тер затылок с ненавистью, глядя на няню, и, наконец, вплыла в свои покои. Тирса захлопнула за мной дверь. «Ты завтракала, Алера?» — спросила она, внимательно меня рассматривая. — Нет. Я, в свою очередь, глядела на няню. Что-то в ней изменилось. Нечто неуловимое, что невозможно описать словами. И это нечто не касалось внешности. — Тогда присядь и поешь. Она указала на столик, уставленный яствами. — А я расскажу, что интересного и нового узнала от Марива. Тебе, я смотрю, тоже есть чем поделиться. — Да. Я подплыла к столу и поняла, что не знаю, как с хвостом принять сидячее положение. Помнится, у Волонтара это прекрасно получалось. Нужно только понять, как он это делал. «А ты ела?» — спросила я няню, пытаясь устроиться в кресле. «Нет». Она присела напротив и с любопытством смотрела на меня. «Тебя ждала. Не переживай, это с вами ненадолго», — сказала она, кивнув на мой хвост. «Откуда знаешь?» — спросила я. И почему тебя не превратили?» от Ива!» — усмехнулась няня. «Удалось из него кое-что вытянуть». «Как?» — поинтересовалась я. «Ведь это он вроде бы допрашивал тебя. Я переживала, когда ты не вернулась вчера». Я взяла бутылочку с соком и проткнула соломинкой крышку. Сделала большой глоток. Как вкусно! Кисло-сладкая жидкость прекрасно утоляла жажду. «Как? Самым примитивным способом!» спокойно сообщила Тирса, затащила его в постель. Я подавилась и закашлялась, уставилась в немом изумлении на няню. Она же поднялась с невозмутимым видом, обошла столик и похлопала меня по спине между лопатками. «Ты что сделала?» Я решила, что ослышалась. Нет, дело совсем не в том, что я считала няню слишком, точнее, немного, как бы это сказать... В общем, я почему-то думала, что ее не интересует эта сторона жизни. Ну, уже не интересует. Я, признаться, не думала, что он так легко поддастся. Задумчиво протянула Тирса, ловко нарезая яблоко поясным ножом. Даже слишком легко. Но, конечно, сделала я это не только ради сведений. У меня давно не было мужчины, а его я захотела. Совсем огорошила она меня признанием. Эм... «Это случилось внезапно?» — уточнила я, наконец, восстановив способность думать. «Что?» — не поняла меня няня. «Ты его захотела. Я имею в виду, он тебе сразу понравился, как ты его увидела, или это случилось только во время вашей вчерашней беседы?» «Наверное, сразу». Тирса улыбнулась, и внезапно мне показалось, что она еще помолодела. Но это же невозможно». «А что?» «В магии жизни...» объяснила я. Есть, как бы это сказать, не заклинания, нет, но способы, как усилить влечение и, например, вызвать в мужчине желание. Ну, то есть я никогда этого не делала, но это возможно. Я замерла с открытым ртом. Вот оно. Что? Что ты только что придумала? спросила Тирса. Я просто сделаю так, что он перестанет меня хотеть. Как же я раньше не додумалась до такого простого способа. «Я думаю, что Марив тщательно следит за состоянием своего господина», — сказала няня. «Тебе не удастся провернуть с ним то же, что и с Найсом». «Эм, я не собираюсь делать старым то же, что и с Найсом», — возмутилась я. «Просто нужно чуть-чуть ослабить влечение». «Я читала об этом в дневниках бабушки», — объяснила я. «Там ничего сложного. Усилить или ослабить — воздействие минимальное, и его почти невозможно отследить но он будет думать, что просто у него на меня не стоит». Закончила я мысль, посмотрев на хмурое лицо няни. «Не знаю, как это работает, Алера», — сказала Тирса. «Но, пожалуйста, будь очень осторожна с морским повелителем. Мы слишком мало знаем об их способностях и магии». «Конечно, я буду осторожна», — сказала я. «Но вернемся к тебе. Почему ты решила соблазнить Марива? И что удалось у него узнать?» «Во-первых, о следующем испытании», — ответила няня. «Вас обратили в русалок, чтобы посмотреть, как вы будете вести себя в совершенно новых для себя условиях. И я так поняла, что избранница морского повелителя потом навсегда останется с хвостом». «Фу, какой ужас!» — меня передёрнуло. «Навечно остаться рыбой! Как будем вести себя?» — я задумалась. «То есть, если меня сразу же накрыла паника, можно сказать, что я не прошла это второе испытание?» «И что ты сделала?» — спросила Тирса. «Я вернулась, а тебя нет. Даже заставила Марива отправиться на поиски». «Заставила?» — я улыбнулась. «То есть советник Тара у тебя на побегушках?» «А Лера...» — Тирса сощурилась, глядя на меня. «Что у вас произошло?» «У кого? У меня?» Няня медленно кивнула, и я продолжила. И я проснулась, увидела записку, где говорилось о моем наказании. А я ведь отказалась его поцеловать и подавно не дала себя отшлёпать. Ну а в записке... Глаза Тирса стали чуть больше обычного, и я пояснила. Ну, я разозлила его своим отказом, вот и решила, что он в отмеску сделал меня русалкой. Я и подумала, что лучше уж поцелую его, чем ходить с хвостом. Под пристальным взглядом няни я засмущалась и умолкла. «А, Лера, ты слышишь себя?» «Ну да», — не поняла я тона Тирсы. «А что не так? Ты осуждаешь меня за то, что я поцеловала его?» «Нет, конечно», — няня покачала головой. «Но ты такая юная и беззащитная перед этим демоном, как оказалось». «В каком смысле?» — не поняла я. Тар обещал не делать ничего мне против воли. И не делал я сама. — Конечно, милая! — взгляд Тирсы стал сочувствующим. — Но ты вдумайся вот во что. Ты ни разу за время беседы не назвала морского повелителя дьяволом или рыбохвостом. — Но ты же сама говорила, что нужно отвыкать так его называть. Нас ведь могут услышать. — А Лера, ты назвала его Таром, — сообщила мне Тирса. И не один раз. «Что?» «Нет, не может быть!» Воскликнула я. «Не только может, но так и есть!» Отрезала няня. «А теперь ответь сама себе. Как ты к нему относишься?» «Эм...» Вопрос, честно говоря, поставил в тупик. «Он рыбохвост. А Лера, этого самого рыбохвоста, ты уже трижды поцеловала». «Как трижды?» «В первый раз, когда исцелила. Второй — во дворце, когда он заставил тебя снять грим. И в третий, как я поняла, сегодня утром. Ты хочешь за него замуж?» «Нет!» — возмущенно воскликнула я. «Замуж за него я точно не хочу!» «А чего ты от него хочешь?» «В каком смысле чего?» — удивленно спросила я. «А Лера, милая...» Тирса строго посмотрела на меня. «Когда общаешься с мужчиной, цель не менее важна, чем в любых других отношениях. Да, раньше у тебя не было выбора. Тебе пришлось исполнить долг и выйти замуж за того, кого герцог указал в завещании. Но сейчас ты можешь выбирать. И, встречаясь с мужчиной, нужно понимать, для чего ты его будешь использовать». «Использовать?» «Да, милая». Или ты используешь мужчину, или он тебя. Третьего, к сожалению, не дано. Точнее, другие отношения бывают, но не в этом случае. Волонтар Рителкар не тот мужчина, с которым ты сможешь поиграть и бросить». «Эм, да я как-то и не собиралась», — честно сказала я. «Все, чего я хочу, так это, чтобы он отпустил меня домой». «Тогда давай из этого и будем исходить. И пойми». Тебе все равно придется выйти замуж. И для тебя будет лучше, если ты сама выберешь, за кого. Иначе...» «Да, твой Марив говорил о том, что всех нас ждет прекрасная судьба. Свадьба с Трионом на выбор. Кстати, ты как, не хочешь Марива себе в мужья?» «Нет», — улыбнулась Тирса. «А что так?» — поинтересовалась я. «Он в постели тебя не устроил?» «Нет», — серьезно ответила Тирса. «В постели-то он хорош, но вот в остальном...» «Что, хвост мешает? Так пусть в виде человека живет!» «Проблема, Алера, в том, что они не люди», — серьезно сообщила Тирса, глядя мне в глаза. «И даже не трионы, они демоны, водные демоны».